Мы уже указали на то, как важно, чтобы рассуждение привело к содержанию, как к содержанию действительности наличного, ибо разумное должно обладать предметной истинностью. Примирение духа с миром. Преображение природы и всей действительности не должно быть чем-то потусторонним, чем-то таким, что существовало когда-то, а должно совершаться теперь и здесь. Этот-то момент, это теперь и здесь и является вообще тем, что благодаря примирению доходит до самосознания. Но... Опыты, эксперименты, наблюдения не знают того, что они в действительности делают, а именно не знают, что единственное интересующее их вещах и есть как раз в н у т р е н н я е бессознательная уверенность разума, что он находит самого я с себя в действительности. И наблюдения, и эксперименты, если их правильно делить, делают, именно и приводят к выводу, что лишь понятие представляет собою предметное. Но у эксперимента уходит прямо из-под рук чувственное единичное и превращается в некое всеобщее. Самым известным примером такого превращения является положительное и отрицательное электричество, поскольку оно положительно и отрицательно. Другой формальный недостаток, разделяемый всеми эмпириками, заключается в том, что они мнят будто придерживаются лишь опыта. Для них... о с т а ё т с я неосознанным, что в своем воспринимании этих восприятий они метафизицируют. Человек не останавливается и не может остановиться на единичном. Он ищет всеобщего, но последнее представляет собою мысли, хотя, может быть, и непонятия. Самой известной формой мысли является форма силы. Так, например, говорят об электрической, магнетической силах, о силе тяжести. Но сила есть не нечто воспринимаемое, а некое всеобщее. Таким образом, эмпирики оперируют совершенно некритически, бессознательно такого рода определениями. Третье. Наконец, Бекон указывает те предметы, которыми философия должна преимущественно заниматься. Эти предметы... сильно контрастируют с тем, что мы черпаем из восприятия и опыта. В общем очерке, даваемом Беконом о том, чем преимущественно должны заниматься философские исследования, находятся следующие предметы. Мы выбираем из них те, на которых он в своих произведениях больше всего настаивает. Вот они. Удлинение жизни, омоложение до известной степени, замедление наступления старости, изменение роста, преобразование черт лица, превращение одних тел в другие, порождение новых видов. «Власть над воздухом и вызывание гроз – достижение больших чувственных наслаждений». Он вникает также и в такие предметы и стремится направить внимание на вопрос о том, нет ли средств, которые помогли бы осуществить их. нужно стремиться к тому, чтобы двигаться дальше в приобретении такой власти. Он жалуется на то, что подобного рода исследования оставлены теми, которых он называет игавий, регионум эксплуатор инертными исследователями стран. В своей естественной истории, Он дает прямо рецепты, каким образом делать золото и творить многие чудеса. Таким образом, Бекон еще вовсе не стоит на рассудительной точке зрения относительно рассмотрения природы, а находится в плену у грубейших суеверий, ложной магии и так далее». Все эти взгляды излагаются им в целом рассудительно, и он таким образом остается в рамках представлений своей эпохи. Превращение серебра, ртути или какого-нибудь другого металла в золото есть нечто такое, чему трудно верить. Однако тот, кто постигает природу веса, цвета, способность тел расплющиваться, природу твердого и летучего, и знает первые семена металла и средства и осаждения, может, вероятно, после многих и остроумных усилий делать, наконец, золото. но этого, разумеется, нельзя достигнуть посредством нескольких капель эликсира. Точно так же тот, кто знает природу усыхания, ассимиляции и процесса питания, может посредством ванн, пищевого режима и так далее удлинить свою жизнь или снова восстановить до известной степени силу юности. Эти утверждения оказываются, следовательно, не такими странными, какими они выглядят на первый взгляд. Говоря о медицине, он обсуждает, между прочим, также и умягчение «малатисатио пер экстерис». И так далее. Что касается формальной стороны, то характерным для него является следующее рассуждение. Философия природы, говорит он, распадается на две части. Первая состоит в рассмотрении причин, вторая – в порождении действий. Подлежащие же рассмотрению причины он делит на конечные причины и формальные, или иначе на материальные и действующие. Первые являются предметом метафизики, а вторые предметом физики. Последнюю он рассматривает как ветвь философии, стоящую по своему достоинству и важности далеко ниже первой. Двигать вперед и с с л е д о в а н и я первых он ставит задачей своего органона. Он говорит сам, «Справедливо утверждают, что знать истину – это значит познать причину». Ненесправедливо также указывают четыре причины – материю, форму, действующую и конечную причину. Но при этом главным образом характерна для Бекона его вражда к телеологическому рассмотрению явлений природы, к рассмотрению ее сообразно конечным причинам.